Глава 129. А в этой главе я опубликую портреты двух героев и опубликую без каких-либо колебаний, потому что для этого мне всего-то и надо было перевести с английского отчет об оценках, полученных ими от инструкторов британской армии». Йозеф Габчик. Сообразительный и дисциплинированный солдат. Не обладает такими умственными способностями, как некоторые из его товарищей, медленно усваивает новые знания. Абсолютно надежен, безотказен, легко воодушевляется, щедро наделен здравым смыслом. Уверен в себе, когда речь идет о практических делах, но теряет уверенность, если требуются интеллектуальные усилия. Хороший вожак умеет руководить людьми, когда спокоен за свои тылы, в мельчайших деталях послушен приказу. На удивление, прекрасно владеет сигнализацией. Обладает также техническими познаниями, которые могут быть полезны, На предприятии, где работал, имел дело с токсичными газами. Физическая подготовка. Очень хорошая. Ориентирование на местности. Хорошо. Рукопашное. Очень хорошо. Владение оружием. Хорошо. Взрывчатые вещества. Хорошо. 86%. Связь. Очень хорошо. 12 слов в минуту азбукой Морзе. Рапорты по службе. Очень хорошо. Чтение карты и вычерчивание карт удовлетворительно, 68%. Умеет водить. Велосипед, да. Мотоцикл, нет. Автомобиль, да. Ян Кубиш. Хороший, надежный и спокойный солдат. Физическая подготовка, очень хорошая. Ориентирование на местности, хорошо. Рукопашное, очень хорошо. Владение оружием, хорошо. Взрывчатые вещества – хорошо, 90%, но медлителен в обучении и исполнении. Связь – хорошо. Рапорты по службе – хорошо. Чтение карты и вычерчивание карт – очень хорошо, 95%. Умеет водить велосипед, мотоцикл, автомобиль. Наткнувшись на этот документ в Пражском музее армии, я обрадовался прямо как дитя – Одна только Наташа, наблюдавшая за тем, в какой лихорадке я переписываю драгоценные листки, могла бы рассказать, до чего же я был им рад. Благодаря этим листкам можно уже обозначить разницу в характерах и темпераменте двух друзей. Коротышка Гапчик был энергичным сангвиником, а Верзила Кубиш задумчивым и благодушным флегматиком. Все свидетельства, которые попадали ко мне в руки, это подтверждали. Отсюда и распределение задач. Габчик отвечал за ручной пулемет, Кубиш за взрывчатку. Кстати, то, что мне известно о Габчике, заставляет думать, что английский офицер, написавший характеристику солдата, самым постыдным образом преуменьшил его умственные способности. Впрочем, это мое впечатление подкрепляется и словами полковника Маравца. Вот что он пишет в своих мемуарах. Во время обучения Габчик проявил незаурядный ум, догадливость, одаренность и способность улыбаться даже в самых тяжелых ситуациях. Он был искренним, душевным, предприимчивым и инициативным. A natural born leader. Примечание. В переводе с английского – прирожденный лидер. Конец примечания. Он преодолел все трудности учений, ни разу не пожаловавшись, и показал превосходные результаты. А Кубиш, по словам того же Моравца, был медлительным в движениях, но терпеливым и настойчивым. Инструкторы сразу же оценили его ум и его находчивость. Он был очень дисциплинированным, сдержанным и надежным. Кроме того, он был очень спокойным, осторожным и серьезным, полной противоположностью жизнерадостному экстраверту Габчику. Эту книжку, попавшую ко мне в результате сокращения фондов одной из библиотек Иллинойса, я берегу как зеницу ока – «Мастер-шпионаж». Ее автору, Франтишку Маравцу, было о чем рассказать. Моя бы воля, переписал бы его книжку целиком. Порой я чувствую себя персонажем Борхеса, но все-таки я тоже не персонаж».